Что там ваши коммунисты навыдумывали за 60 лет? А ты любишь коммунистов? спросил я насмешливо. Ну а как же? закричал чёрт. Как же их не любить? Они ведь тоже вроде чертей, всегда что-нибудь весёлое придумают. Слушай, ну давай поедем, я тебя очень прошу. Ладно, сказал я. Допустим. Допустим, я поеду, но это будет последняя авантюра. в которую ты меня втравливаешь. Прекрасно, запладировал чёрт, замечательно. Вполне даже возможно, что она будет последняя. Идиочина, сказал я ему, чему радуешься? Если со мной что-нибудь случится, что ты без меня будешь делать? Да-да, сказал чёрт печально. Признаюсь, мне тебе будет ужасно не хватать. Но честно говоря, я бы предпочёл тебя видеть мёртвым, чем благоразумным. Заткнись, сказал я. Не мешай мне думать. Затыкаюсь, сказал Чёрт смиренно. И затих. Понимая, что своё дело он сделал. И хотя я сказал Джону, что моё решение вряд ли будет положительным, и что я позвоню ему не раньше, чем неделя через полторы, Я позвонил ему уже через 3 дня и сказал: "Да,